За интересной и привычной работой время прошло быстро. Образы скачались и записались на диски безупречно. Хорошие пираты занимались, профессионалы. Переразбил жесткий диск, установил систему, полный комплекс программ. Особое внимание уделил антивирусу и фаерволу. В укромном закутке зала ожидания, практически в центре, но зато камеры наблюдения не видят дисплей ноута. Прописал, дождавшийся своего часа, девайс для вскрытия противоугонок автомобилей. Посоветовавшись с командиром, за обедом в том же кафе заглянули на Facebook. Вторая тройка уже выложила контрольную информацию. Перевожу невинный флут в кодовое сообщение. На месте... Отчет сообщения отправлено. А вот и ответ Ильи Юрьевича. Сочувствуем. Продолжайте выполнять задание. Прочитав, помрачневший Ахмед коротко кивает. Настроение упало. Ладно, парни, мы постараемся и за себя, и за вас. Затянувшие небо, густые тучи приблизили вечер. Пора приступать к очередной акции. В полной темноты ждать не стали. В сумраке работать гораздо удобнее и безопаснее. А вот перерыв в моросящих осадках необходимо использовать обязательно. Присеяв на корточки за громоздким японским паркетником, запускаю девайс. Генератор кодов поставлен на минимальный размер пакета. Совершенно не привлекает пиканье, снимаемой сигнализации, сразу пары десятков машин на стоянке. Вряд ли для охраны аэропорта останется незамеченной, подобная светомузыка. На третьей минуте приветливо мигает под фарниками избрана командиром жертва. Мерседесовский мини-вагон с тонированными окнами салона. Только не пуганные идиоты... Лепят наклейку фирмы изготовителя противоугонки на лобовое стекло. Находится на стоянке уже давненько. Состояние асфальта под днищем говорит об этом недвусмысленно. Возникший словно неоткура, Ахмед открывает водительскую дверь, коротко жужжит стартер, двигатель заработал. Откатываю разблокированную дверь салона, Закидываю сумки, тележку, занимай место рядом с водителем. Поехали помаленьку. По дороге осматриваю салон, бардачок. В кармашке солнцезащитного козырька в лучших американских традициях обнаруживается запасной комплект ключей с пультом противоугонки. Еще одна приятная неожиданность. За креслом пассажира... Стоит небольшой чемодан с мужским бельем, носками, рубашкой и свитером. Новый аккумуляторный электробритвой Браун. Туалетными принадлежностями. Немедленно поправляю внешний вид. Пользуюсь парфюмом Чарли. Подмигиваю командиру. Ахмед улыбается. Включает радио. Оказывается, и тут. Популярная англоязычная эстрада восьмидесятых. Ехать стало, не в пример, приятнее. Ставший почти родным Фолкстон, проскакиваем по окраине. выезжаем на проселочную дорогу. С полчаса простояли, контролируя эфир. Тишина. Не спеша, на подфарниках, подрулили к развалинам. Моя беретта в руке, у командира на коленях. Останавливаемся, не глуша двигатель. Выхожу, выстукиваю условный сигнал, подобранным камешком по сырой кладке таверны. Конечно, ждал, но все равно вздрогнул, когда из-за машины, а не из подвала, бесшумно скользнула слабо освещенная габаритными огнями крупная фигура Кемаля. Короткое пожатие рук обменялись несколькими словами. Парни уже шустро волкут сумку с зарядом. Но отъезд чуть задержался. Ухмыляющийся Ахмед достает из-под водительского сиденья комплект французских номерных знаков. — Ну вот он зачем брал мой мультитул на стоянке аэропорта. — Ну, ворюга, предусмотрительный. — Дельно, Ахмед. А они с точно такого же Мерседеса. Да, толково, ничего не скажешь. Теперь автоматическим системам определения угнанных машин ничего не светит. Ведь на ту машину заявления об угоне подавать не будут. А пропавшие номера создают гораздо меньший риск. Переставляю номерные знаки, ополаскиваю руки в луже. Можно ехать. Порулев по проселкам, Ахмед тормозит в закрытом холмами неприметном месте. Пора Кемалю привести внешний вид в соответствие. Включив свет в салоне, напарник одолевает изрядную щетину. Как удачно попалась электробритва, не надо возиться с купленными станками. Переодевается. И хотя бытует поговорка, что не одежда красит человека, Но наблюдаю пока строго наоборот, уже не заросший щетиный боевик, а третий достойный джентльмен путешественник. Ахмед коротко излагает наши противозаконные похождения. Я потрошу чемоданчик, прикидывая вещи по размерам, носки ушли командиру, остальное мой калибр, распределяем по сумкам, ужином остатками сухпая начинают клонить в сон. Но есть еще дело переложить заряд. Инженерный глазомер не подвел. Серебристый цилиндр, как родной, вошел в клюшечный кофр. Скидываем клюшки, устой рюкзак, подлежащую ликвидации одежду Кемаля в освободившуюся сумку и, прихватив опустевший чемоданчик, парни отправляются к недалекому обрыву. Топить улики в море. Правильное решение. Концы в воду. Ночевать решили тут же, поскольку место тихое и закрытое. Конечно, присутствует риск, что машины хватятся, но везде соломки не постелишь, а шариться по Лондону ночью с чужими документами, однозначно поданными в розыск, Вместе с нашими сахметом приметами? Вообще, верх глупости? Нет. Передвигаться в столицу Туманного Альбиона будем ранним утром, во время минимальной бодрости местной полиции. Допоследок, сканируя эфир с нового ноута. Час прослушивания полицейских частот в целом успокоил. Порт дура! жил своей жизнью. Ограбления и драки не прекращались. Особый ажиотаж вызвал африканский сухогруз с заболевшим матросиком. Ну да, подозрение на холеру это жестко. Парни уже спят. Моя очередь дежурить опять первая. Выключив ноут, домучиваю оставшееся время. Бужу командира и располагаюсь на не очень удобном кресле. Салон уже заметно остыл, но процессу засыпания это не помешало.